Глава пятая. От ужаса я потерял способность двигаться. Я не отрываясь смотрел, как щупальце, в котором зажег инструмент, снова и снова опускается на цепь, издавая резкий л я з г а ю щ и й звук. Но звук удара, раздавшийся в очередной раз, пробудил меня к действию. Скорее вниз, крикнул я остальным. Промедление смерти подобно. Но товарищи не послушались меня и полезли вверх прямо к ужасному существу. Я изо всех сил ухватился за цепь, подтягиваясь к окну и к о н у с о и д у выглядывавшему из него в двадцати футах от меня. Трижды его орудие опускалось на цепь, пока я полз, и каждый раз я ожидал, что з в е н ь я лопнет и мы рухнем вниз на встречу верной смерти. Но прочный металл выдержал удары, и прежде чем к о н у с о и д успел снова рубануть по цепи, Я оказался на уровне окна и попытался схватить врага. Ловкие черные щупальца стремительно вытянулись вперед и вцепились в меня. И дал нару еще одна з м е е п о д о б н а я конечность взмахнула зажатым в ней орудием, целись мне в голову. Но он не успел нанести удар. Я вытянул правую руку, держа с ь левой зацеп, ь схватил врага за туловище и вытащил его наружу, прежде чем тот смог оказать сопротивление. При этом хватка моя немного ослабла. Так как удерживать конусообразную т у ш у было не легким делом, мы повисли в нескольких футах под окном, цепляясь за тонкую цепь и нанося чайные удары друг другу. Он металлическим орудием, а я кулаком. Некоторое время мы раскачивались в нескольких сотнях футов на ц в е т я щ е й с я улице, й затем прочное гладкое щупальце обвилось вокруг моей шеи. Еще немного и я буду задушен. Изо всех сил, вцепившись одной рукой в цепочку, второй я принялся яростно наносить удары по противнику, куда смог достать. Но щупальце продолжало все так же неумолимо сжимать мне шею, я начал терять сознание. Последним отчаянным усилием я уцепился за цепь обеими руками и подогнув под себя ноги, резко выпрямил их, ударив конусоидо примерно в центр туловища. Щупальце разжалось, в мое горло хлынул живительный воздух. Мимо пролетело что-то большое и темное, рухнув на светящуюся мостовую и расплывшись на ней омерзительной темной кляксой. Все еще задыхаясь и пытаясь справиться с волнением, я посмотрел вниз. Хорус Хол уже спустился вниз, стоял на улице, ожидая нас. Бросив взгляд наверх, я обнаружил, что отвратительное создание все же успело наполовину перерубить одно из звеньев цепочки. Но у нас не было времени заново закрепить ее. И мы с д а л н а р о й принялись осторожно спускаться, стараясь двигаться как можно более плавно. Я не переставая молился, чтобы поврежденное звено выдержало еще хотя бы несколько минут. Металлическая цепочка натирала руки, острые края звеньев немилосердно впивались в кожу. Один раз я с ужасом почувствовал, что поврежденное звено немного поддалось под нашим весом. Но внизу этого было уже не разглядеть. А на с в е т я щ е й с я мостовой Хурус Хол махал нам рукой, призывая поторопиться. Мы продолжали не легкий спуск, но когда до земли оставалось не больше десяти футов, сверху внезапно послышался легкий скрежет. Наполовину перерубленное звено не выдержало, и мы, пролетев оставшееся расстояние, свалились прямо в объятия Хуруса Хола, сбив его с ног. Некоторое время все трое барахтались посреди улицы. а затем пошатываясь поднялись на ноги. Нам нужно как можно скорее выбраться из города, в з в о л н о в а н н о выдохнул Хорусхол. Самим нам не справиться и не добраться до выключателя, но когда мы вернёмся на корабль, шансы значительно в о з р а с т у т Мы должны торопиться. Ночь вот-вот закончится. Мы устремились к выходу из города, минуя светящиеся пирамиды, аллеи и площади. Время от времени поглядывая вверх и прячась всякий раз, когда в небе появлялись летательные аппараты. В любое мгновение мог раздаться утренний сигнал, вслед за этим оглушительно громким звуком улицы з а п о л н и т с я толпами обитателей Черной Звезды, и тогда мы неминуемо погибнем. У нас был единственный шанс к спасению — выбраться из города, пока ночь не закончилась. Промчавшись по улице, по которой несколько недель назад вошли в город, мы с облегчением заметили впереди светящуюся равнину, а за ней темнел лес, где был спрятан корабль и дожидался э к и п а ж явно беспокоясь о нашей судьбе. Выбравшись из города, мы помчались по равнине, а ц в е т я щ и х с я пирамид нас уже отделяла четверть мили, половина, целая миля. Но тут позади нас раздались оглушительные т р у б н ы е звуки, становящиеся все громче. Сейчас к о н у с о и д ы проснутся и выйдут на улицы города, и очень скоро наш побег будет обнаружен. Задыхаясь, мы не останавливаясь бежали из последних сил, каждое мгновение ожидая, что в городе раздастся сигнал тревоги. До черного леса оставалось не более полумили, когда над цветущими се пирамидами раздался звук трубы. Казалось, это ревет полная ярости исполинское чудовище. Оглянувшись, мы увидели, что целая толпа летательных аппаратов кружит над городом и внимательно осматривает окрестности. Через несколько мгновений они плотной массой устремились прямо на нас. В ужасе мы застыли посреди равнины, не в силах сдвинуться с места. К действительности нас вернул голос Хуруса Хола. Скорее вперед, вперед, не то погибнем. Мы обязаны выжить, чтобы доложить Лиге планет об о всем, что здесь происходит. Спотыкаясь на каждом шагу, задыхаясь, еле волоча ноги, мы поспешили преодолеть оставшееся расстояние до Черного леса. Вдруг Хурус Хол упал, должно быть, запнувшийся какой-то камень. Я обернулся и поспешил ему на помощь, но внезапно д а р л Нала. Издала тревожный возглас. Два летательных аппарата направлялись прямо к нам. Мы понимали, что даже если бы мы не были так утомлены, то все равно не успели бы добраться до леса. Но в момент, когда м н о й едва не овладели молодушные мысли о н е м и н у е м о й смерти, в небе появился громадный темный силуэт, из которого выстрелили яркие зеленые лучи. Под их ударами оба конуса тут же рухнули на землю, рассыпавшись на множество осколков. Наш корабль, это без сомнения был он, опустился рядом. Собрав последние силы, мы подбежали к открытому люку и забрались внутрь. Я поспешил сразу на мостик. Третий помощник крикнул мне: «Мы ждали вашего возвращения и заметили вас на самом выходе из города». Повинуясь моему требовательному жесту, пилот уступил мне место у панели управления. Я резко дернул рычаг, направляя крейсер вертикально вверх. Но тут меня отвлек Хурусхол. Он что-то настойчиво говорил, показывая на звездную карту. о Глянувшись, я почувствовал, что мое сердце замерло от ужаса. Громадный черный диск был уже в одном дюйме от линии, обозначающей границу Солнечной системы. У нас совсем не остается времени! Закричал я, не помня себя от ярости. Скорее конденсатору нужно любой ценой разрушить его. Это последний шанс спасти нашу галактику. Мы стремительно неслись к светящемуся городу. Навстречу вылетела громадная стая конусообразных летательных аппаратов, которые готовились напасть на нас с обеих сторон. Но против наших зеленых лучей они были бессильны. Мои мысли прервало появление Дал Нары. Лучевые трубки пусты. с досадой сообщила девушка, зарядов больше нет. Как будто в подтверждение слов корабль дернулся всем корпусом и неподвижно повис в воздухе. Воцарилась тишина полная отчаяния. Это поражение. Мы не могли больше ничего сделать. Более того, мы сами стали беззащитны. С ужасом я смотрел, как сотни конусов летят к нам со всех сторон. А на громадной телекарте темная звезда подползает все ближе к сверкающему кружку нашему Солнцу. Еще немного и... Подлетев поближе, толпа черных конусов сперва остановились, ожидая, что наше поведение было военной хитростью. Но затем осмелев, опять начали приближаться. Я готов был впасть в полнейшее отчаяние, опустив голову на приборную доску и закрыв глаза. Но вдруг раздался громкий торжествующий крик. Его подхватили на мостике в машинном отделении и в остальных помещениях корабля. Подняв голову, я увидел в иллюминаторе знакомый стройный сверкающий силуэт. За ним следовал целый флот таких же крейсеров. Это он, наш корабль! Радостно закричала д а л н а р а Шестнадцатый! Я знала, я верила, что он спасется. Он вернулся в нашу галактику. И смотрите, за ним весь флот Лиги планет! Зрелище и в самом деле было грандиозным. Почти пять тысяч боевых кораблей спешили на помощь. Здесь были крейсеры Санта-Риса и Сириуса, Регула и Спики, патрульные корабли млечного пути, избранные воины вселенной, корабли, с которыми я летал от Арктура до Денеба, с которыми мы вместе участвовали в стольких сражениях, и все они находились здесь. Развернувшись в боевой строй, они накинулись на стаю черных конусов. Те исчезали, пораженные ярко-зелеными лучами и эфирными бомбами, без следа сгорали в ослепительных вспышках. Наш крейсер беспомощно висел в воздухе, не в силах принять участие в грандиозной битве. Множество конусов поднималось с башенной пирамид сверкающего города, бесстрашно устремлялось в атаку. Но почти сразу же, подобно своим предшественникам, исчезали или падали на город тучами мелких осколков. Их становилось все меньше. Конденсатор! Неожиданно воскрикнул Хурусхол, подбегая и тряся меня за плечо. Вы не туда смотрите! Взглянув на карту, я увидел, что расстояние от черной звезды до нашего солнца продолжает катастрофически сокращаться. Корабли Лиги планет по-прежнему вели сражения, сокрушая последние конусообразные летательные аппараты. Про генератор никто и не думал. Эта безобразная металлическая клетка на шесте, возвышающаяся в центре неглубокой ямы, может быть разрушена одним прикосновением зеленого луча. Но наши лучевые трубки опустошены? Под влиянием внезапно посетившей меня мысли я без лишних слов резко рванул рычаги на себя. Наш корабль рванулся вперед к светящемуся городу, к конденсатору к и выключателю. Оказавшись над самой ямой, мы также резко начали снижаться. Держитесь крепче, предупредил я остальных. Сейчас мы разрушим выключатель. Послышался ужасающий грохот, страшный удар сотряс корабль от носа до кормы. Но цель была достигнута. Металлический цилиндр, оторвавшийся от шеста, на котором был закреплен, Отлетел далеко в сторону. Крейсер рухнул на землю, сокрушая светящиеся голубоватые полусферы и остатки конденсатора, а затем снова поднялся в воздух. Ослепительное голубоватое сияние погасло. Тем временем сражение, кипевшее неподалеку от нас, прекратилось. Последние конусообразные летательные аппараты прекратили свое существование. Не сговариваясь, мы все одновременно бросились к телекарте. Затаив дыхание, мы смотрели, как громадная черная звезда все медленнее приближается к раковой черте. Неужели помощь пришла слишком поздно? Неужели мы все же проиграли? Но вдруг черный кружок с п е р в а застыл на месте, а затем принялся удаляться от границы Солнечной системы. Расстояние, которое только что было уже не больше толщины волоса, начало расширяться и становилось все больше. Черная звезда удалялась прочь. Больше она не представляла опасности для нашей галактики и нашего солнца. На других кораблях должно быть тоже поняли это. Мы поднялись над п о г а ш е м светилом и из межзвездного пространства наблюдали. Как оно удаляется в глубины космоса вместе со своими светящимися городами и конусообразными обитателями? Корабли построились боевым порядком, снова мы летели во главе этого громадного клина. Стоя на мостике, я устремил в зор к к р о х о т н о й ж е л т о й звезде, вокруг которой вращались наши восемь маленьких планет. Едва не плача от радости, д а л н а р а протянула к ней руки и воскликнула: "Солнце!" наше доброе милое старое солнце, мы спасли тебя.